Глава пятая. Авось против фортуны. Они успели проломить себе дорогу на новые уровни до подхода основных отрядов противника и разбежаться по разным маршрутам. Десяток людей ушли по верхним кабельным коммуникациям, а еще чуть больше десятка прыгнули вниз на следующий уровень теплотрассы. Марина с пятеркой латниц... Романовой, помощницей Риты и лекаркой первого ранга побежали в одну сторону, а остальные рванули в противоположном направлении. Вероника и десять легких МПД остались держать оборону настолько долго, насколько хватит сил и позволит ситуация. Но минимум полчаса они должны были продержаться. Глава СБ клана не стала приказывать нырять в ближайшую на пути канализацию, она решила пробежаться по теплотрассе до следующего пересечения подземных коммуникаций. И теперь Марина понимала, что такое решение было ошибкой. Нужно было воспользоваться первой же развилкой, но теперь уже поздно. На их маленький отряд вышли неожиданно быстро, и это было чертовски подозрительно. Дура, в которую же раз за сегодня обозвала она себя, когда сообразила, в чем причина. Такое оружие, как артефакт, блокирующий источники, не могли снабдить сверхмощным маяком на случай потери или кражи. А в ее ситуации вскрывать обшивку кофра без нужных инструментов под рукой — риск повредить управление этим устройством. Ходери выбрасывает теперь опасный предмет. Но жаба — это страшное чудовище, — душило здравый смысл. И Марина оправдывала себя тем, что артефакт выбрасывать уже поздно. На хвост сели преследователи, и друя латниц в аргергарде уже начали пока еще вялую перестрелку, охлаждая пыл ближайших противниц. К слову сказать, их погоня уже дважды, торопясь достигнуть небольшую группу беглецов, нарвалась на оставленные растяжки из гранат и теперь шла по следам не спеша. внимательно проверяя дорогу и лишь иногда ускоряясь и обозначая свое присутствие. И как только впереди нарисуется заслон, тут их бег по тоннелям и закончится. Выхода не было, но просто так сдаваться Марина не собиралась, а тупо погибнуть в бою ей совершенно не хотелось. Есть один маневр, и такого шага от них, скорее всего, не ждут, уж больно нагло получается Но они попробуют, ибо других вариантов все равно нет. «Где Сергей?» — спросила Ольга, покрутив головой в поисках своего мужа. Спуск по старой ржавой лестнице привел группу беглецов в древнюю ливневую канализацию. неширокий широкий. Около двух метров тоннель, выложенный из кирпича, оказался темным и мокрым местом. Они успели пробежать метров четыреста, когда за спиной раздался взрыв. Девушки заминировали при отходе люк, и теперь преследователи вынуждены снова считать потери. Вот в этот момент ее и накрыло чувство потери. — Простите, Ваша Светлость, — виновато проговорила одна из отправленных Мариной девушек. «Но ваш муж остался наверху. Он сказал, что должен помочь Агни». «Почему ты его не остановила?» — рявкнула Ольга, подступив к ней и сжав кулаки. «Простите, я попыталась?» — снова извинилась воительница, вытянувшись в струнку и пытаясь сжаться в старую кирпичную кладку. «Но князь удивительно хорошо подготовлен для мужчины и оказался сильнее меня». «Убью!» — зарычала Ольга, бросившись обратно по тоннелю. Кому предназначалось обещание, было непонятно. То ли опростоволосившейся девушке, то ли собственному супругу, а, возможно, что и обоим сразу. Но пройти обратно ей не дали. Если первые девушки приснули в сторону, то Ева вместе с Евгенией, хранительницей Агнии, повисли на ней, не позволяя вернуться на помощь этой сволочи по какому-то недоразумению, являющейся ее мужем. — Успокойся, — жестко сказала Ева. — Одна ты не справишься. Сюда нужно возвращаться с МПД и роботами. А ему точно ничего не угрожает. Мужчин не принято убивать, и ты это прекрасно знаешь. — Он необычный мужчина, — горько сказала Ольга. — Я это уже поняла. спокойно сказала принцесса, но уверена, что ему хватит мозгов выкрутиться, а нам, если ты хочешь помочь Сергею, нужно спешить. Соберем силы и вернемся, ибо сейчас мы ничего не можем противопоставить заговорщикам. Ольга постояла секунду со вздохом, отстранившись от Евы, уже просто обнимающей свою подругу, развернулась к Розе и спросила, «Сколько до выхода на поверхность?» Если наплевать на датчики, то можем и за час уложиться. Но тогда в Кремле будут знать, куда мы идем, и обязательно встретят. Поэтому предлагаю часть пути пройти в наглую и напрямую, а потом аккуратно и незаметно. Это займет часа два. Сейчас нужно оторваться от преследователей, им с завалом возиться максимум полчаса. — Хорошо, веди, — кивнула Ольга. И небольшой отряд... Снова тронулся в путь на пределе своей скорости. «И главное бы с ноги не поранить», — подумала Ольга. Им с Евой девушки попытались сразу предложить свои ботинки. Но княгиня с принцессой решили, что источник скоро восстановится, и они смогут снова нацепить доспех духа. А с ним можно будет наплевать на всякие острые осколки на полу и тому подобные вещи. Сколько лет вместе... а я до сих пор не могу просчитать его поступки. На подумала Ольга про своего замечательного мужа. — Да что это за дурацкое желание спасти Агнию? Она, конечно, знала про их дружеские отношения, но неужели только это подтолкнуло Сергея к его абсолютно нелогичному поступку? Или есть что-то еще? — Дети! — осенила ее догадка. — Его любовь и стойкий интерес к своим детям, даже к тем, которые из пробирки. И получается, что агонью, как мать у детей, он не смог бросить в беде, мысленно застонав и поругав своего рыцаря, считающего себя обязанным защищать всех, кого считать своими, причем не обладая на то должной силой, порадовалось что не стала говорить, сколько и у кого еще бегат его детей. «Убивать не будут». «А если узнает про его источник, то вообще пылинки станут сдувать», — убеждала она себя. «Но лучше бы ему так не светиться. А то Регина решит эвакуировать ценный материал из Кремля куда-нибудь. Ищи потом по всей России». Как он собирался помочь Агнии, она не понимала, и это желание считала глупостью. «Вернувшись с большими силами, они сделали бы это гораздо эффективнее». Главное, чтобы не было слишком поздно, — мелькнула у нее опасливая мысль, — но теперь, учитывая оставшегося в заложниках мужа, ей точно нужно поторапливаться, чтобы бросить кричь и собрать все лояльные престолы силы подземена наследной принцессы. Воль и жуткий вертолет в голове вызвали вполне естественную реакцию. Меня вырвало. Желудочные спазмы длились несколько минут, и в концовке всего действия на свет родился весьма оптимистичный вывод. надо же, не сдох!» После завершения замечательной процедуры стало намного легче. Во всяком случае, вестибулярный аппарат наконец-то сориентировался и подсказал, мое положение в пространстве. Я стоял на карачках, упираясь коленями и руками в пол, а стены с потолком перестали кружиться и заняли положенные им место. Что-то никто не торопится пнуть меня тяжелым ботинком по ребрам. Опасливо, подумал я, с трудом приподнял голову и попытался глядеться вокруг. Меня все еще мутило. А взгляд с трудом фокусировался на окружающих предметах. Прямо передо мной находилось кресло с агнией. Девушка лежала без движения, но гримаса с исчезла с лица, и она перестала стонать. Княгиня Булатова валялась в четырех шагах от меня, а сразу за креслом находилось тело чернокожей ментаристки в белом халате. Чтобы пресечь поползновение мозга, возомнить себя вертолетом и улететь на вольные хлеба осторожно и не делая резких движений, Я глянулся в сторону двери. Все в норме. Лишних людей не прибавилось, а тело первоохранницы так ее село возле двери избегать явно не собиралось. И, судя по обезображенному лицу, бегать уже не будет никогда. Жестким ударом локтем я явно проломил переносицу и вогнал осколки костей в мозг девушки. Поздравляю! Первая, кого я убил голыми руками. «Как себя чувствуешь?» Проснулась моя совесть. «Да пошла ты!» «Нашла время!» Отогнал я в нравственные рассуждения. Меня больше заботило, почему Альфа в коридоре не ворвалась в помещение. И хотя выстрелы показались мне довольно приглашенными, почти как у пистолета с глушителем, но не услышать их стоящая в коридоре выкинуться не могла. «Наушники!» Пришло ко мне понимание. Эта звезда стояла и в наглу, и музыку, или что-то еще, через микронаушники. Да уж, был бы это кто другой, уровнем пониже, то такого бы себе точно не позволил. Но альфы считали себя неимоверно крутыми и могли позволить себе больше, ведь выше не были только валькирии. Быстро глянул на часы. Сколько там времени провалялся? Когда сидел в камере в ожидании конвоя, на часах оставалось 30 минут до полуночи. Сейчас же половина первого ночи. 20 минут занял выход из подвальной темницы и разговор в холле первого этажа казармы. Примерно столько же добирались до этой пыточной комнаты. Выходит, что без сознания провел минут 15-20, возможно, даже меньше. Нормально, могло быть гораздо хуже. Мог вообще не очнуться. Все эти размышления я провел на четвереньках, никак не решаясь выйти из образа пьющего оленя и принять наконец вид человека прямоходящего. Но вроде мозг успокоился, и бунтовать, как в самом начале пробуждения, мой организм не собирался. Подобрав, выпавший из руки пистолет, аккуратно водрузил себя на задние конечности. Первый шаг сделал Гбулатовой. Очень, знаете ли, смущало отсутствие крови. Наклонившись к телу, изумленно отметил ровное и спокойное дыхание воительницы. «Снотворное!» — поразила меня мысль. Быстро челкнув обойму из рукоятки пистолета и с интересом рассмотрел очень странные патроны. Из девяти миллиметровой гильзы Вместо стальной выглядывала пуля из весьма странного материала, визуально похожего на стекло. А внутри прозрачного наконечника виднелась короткая игла. Наверное, именно такими спецпатронами было выведено из строя и усыплено большинство людей в тронном зале, завел я размышление Но какой же концентрации силы должен быть нейротоксин, чтобы практически мгновенно вырубить одаренную... Ведь у таких женщин стареяние тела обладают улучшенными характеристиками. Они выносливее и намного сильнее обычных людей. И простой человек, скорее всего, от такой дозы токсина просто загнулся бы. Вытряхнув из головы неуместные вопросы, первым делом забрал свой амулет. Затем вытащил из кабур на поясе княгини оба пистолета и быстро их осмотрел. Абсолютно идентичные, никаких отличий я не увидел. Ни в прошлом, ни в этом мире я не был знатоком подобного орудия убийства. На родной земле мои увлечения находились далеко от зоны стрелкового оружия, а в мире Валькири интерес представляли МПД и роботы, а потому эта ниша осталась мной неисследованной Вороненый ствол, рифленая пластиковая, накладка на рукояти, также черного цвета. Общая длина ствола, на взгляд, примерно 200 миллиметров. Но логотип на рукояти сразу же подтолкнул воспоминания «ЗИС». Знакомая аббревиатура, переводится как «Закон и справедливость». Такие пистолеты повсеместно используют полиция в Российской империи, причем без разницы – где именно работают слуги правопорядка. На удельных княжеских землях или на остальной имперской территории. Пистолет романовского производства пользовался заслуженной популярностью, как надежная и мощная машина. А 15 патронов в обойме позволяли вразумить любого преступника. Среди преступных элементов этой планеты встречались одаренные женщины, но в основном их ряды пополняли простые люди. А если полиция встречалась с ожесточенным сопротивлением, то в ход шли плазменные ружья, привлекались штурмовики в доспехах, а иногда и альфы подъезжали на разборки. «Си умером, заговорщики!» — подумал я, еще раз глянув на аббревиатуру на рукояти. «Справедливость они, восстанавливает». Отчелкнув обоим, убедился, что на пятнадцать патронов только в одной патроны с нормальными пулями, а в другой заряженные снотворным. Вопрос, почему мои противницы оказались без доспеха духа, практически сразу был мною решен. Виноват артефакт, блокирующий источник. Пока я с девушками бегал по занимательному туристическому маршруту, изучая и классифицируя различные паутины, попадавшиеся нам на пути, было установлено. Чем дольше находишься в поле действия артефакта, тем больше надо времени для того, чтобы источник пришел в норму. И Булатова с компанией явно сегодня не один раз схватили дозу блокирующего излучения, в результате чего просто оказались без защиты». Возможно, они могли активировать защиту, но, привыкнув за несколько часов, постоянно попадая под действие артефакта, просто не стали этого делать. Какой смысл, если все равно скоро слетит? А подстраховаться от возможной агрессии мужчины, несмотря на то, что он совсем недавно стрелял из плазменного ружья, не позволило излишнее самомнение и общее пренебрежение к мужскому полу. Их же в любом случае было больше, и скрутить меня могли в два счета. Наверное, так они прикидывали, если вообще думали о таком развитии событий. Ну, с негритянкой мне банально повезло. Слишком сосредоточена была на работе с огней А доспех духа в таком процессе не нужен. И когда я начал стрельбу, вместо защиты решила атаковать. Чуть не убила гадина. И если бы не мой источник и ментальный блок, которым он меня нагородил свалился бы без чувств уже после первого удара менталистки. Но вот что мне делать дальше? Альфа в коридоре обязательно попытается меня остановить, если она уже давно находится вне поля 10 артефакта и может пользоваться источником. В таком случае единственный вариант для моей победы это свести все к рукопашному бою. Магический поединок я бы ввязываться не стал. Ну, я же не псих. И прекрасно понимаю, что в таком сражении у меня нет шансов. Да и пользоваться магией в помещении с антимагическими стенами неудобно. Глупо и опасно. И собственные магические удары будут рикошетить на свою же защиту. А значит, все сведется к кулачному противостоянию. Однако пусть я и достиг. потрясающего и абсолютно нереального в прошлом мире уровня рукопашного боя, но одаренно в таком ранге соперник по-любому не слабый. И хотя в спаррингах с Агатой у меня получалось выигрывать один бой из трех, но мой тренер был об этой. А чтобы пробить доспех духа у Альфы, надо очень постараться. Да и шума во время нашего поединка точно не избежать. На видеокамере в коридоре Передадут занимательную картинку на пост охраны, и тогда станет совсем весело. Нагло открыть дверь и позвать ее зайти в помещение, и уже здесь попытаться разобраться с ней. мои размышления прерывал стон огней. Я бросился к ней, на ходу ругая себя различными словами, что не догадался сразу привести девушку в чувство и хотя бы снять ремни, удерживающие ее в кресле. быстро освободив ее руки перешел к кремням на ногах когда огня открыла глаза сергей это ты тихо спросила девушка дикция была слегка нарушена слова выходили с явным трудом вот еще один вопрос мрачно подумал я если даже выраблю альфу как буду выбираться с огней на руках идти самостоятельно Оно навряд ли сможет в ближайшее время, как минимум. — Да, это я, солнце. — А это правда ты? Элементалистка видения наслала? Все так же негромко и с трудом спросила моя подруга. — Конечно, это я. Можешь даже ущипнуть, если хочешь. Ответил гей, шагнув к дальнему столу, где, как я видел, стояла бутылка с водой. Вернувшись к пленнице, Поддержал баклашку пока она жадно осушала почти половину двухлитровой емкости. «А как зовут моих детей?» Уже более уверенно продолжила допрос Агния. андрея Оксана!» — буркнул я. «И они не только твои дети. Ну, завязывай с кроссвордами. Сейчас не времени, ни места. Я настоящий и пришел за тобой. Да мы по-прежнему в полной заднице. Ты идти можешь?» Девушка попеременно пошевелила руками и ногами и неуверенно проговорила. — Наверное, смогу, но голова пока кружится и все тело ломит. Надо хотя бы минут десять прийти в себя. — Пока я буду драться с Альфой, как раз отдохнешь и заодно зрелищем насладишься, — сказал я, одновременно оттаскивая кресло вместе с девушкой подальше в угол комнаты, чтобы не мешало. — С какой Альфой? — изумленно спросила она, и тут же воскликнула. — Ой, а что с ними? Я хмыкнул. Видно, огня только сейчас обратила внимание на лежавшие без движения тела на полу. Когда откатывал кресло, они и попали в поле зрения. — Почти все спят. Но в коридоре стоит еще одна Альфа, и мимо нее нам не пройти. — И как ты собираешься с ней справиться? — Тут вариантов немного. Либо нам повезет... и она пренебрегла за спехом духа, а значит, быстро уснет, как и все остальные, либо придется сойтись с ней в рукопашку. — Возможно, я смогу тебе помочь, — неуверенно проговорила девушка. — Сиди уж, — хмыкнул я, — помогатель. Огня замолчала, напряженно следя за моими действиями, я занимался тем, что таскивал тела в сторону, Да, Альфа не увидел их сразу, как пойдет в комнату. Ну, хотя бы в первое мгновение Нам нужно поторапливаться. Неизвестно, сколько времени осталось до того момента, как хватятся княгини Булатовой. И, возможно, уже сейчас сюда направились ее люди, обеспокоенные отсутствием вестей. Закончив наводить порядок и сняв пиджак, переждал пару секунд, успокаивая нервы и настраиваясь на бой. Вдох, выдох... Пистолет со снотворным переложил в левую руку и спрятал за спину. Скользнул в боевой режим, решительно приотворил дверь, открывающуюся во вовнутрь помещения. Скинув голову на мое появление в дверном проеме, Альфа выдернула из уха один наушник и внимательно посмотрела на меня. — Простите, вас просят зайти, — максимально вежливо сказал я, используя самую ласковую улыбку. на какую был способен. Не колеблясь, это также весьма загорел особо шагнуло ко мне, на ходу убирая наушники в карман. Я отступил назад, приоткрывая дверь чуть больше, и едва Альфа вступила в помещение, несколько раз выстрелил в упор, одновременно толкая дверь и закрывая проход. Мне не повезло. А богиня удачи в этот раз решила посмотреть, как я справлюсь без ее помощи. Альфа мгновенно обернулась на выстрелы, явно все еще не понимаю что происходит. А я уже отбросил бесполезный пистолет и нанес стремительный хук правой рукой в голову. Если бы моя противница оказалась без доспеха духа, нокаут был бы гарантирован. А так она рухнула мне под ноги, но практически тут же попыталась вскочить. Подняться я ей не дал, снова проведя удар в голову, но уже ногой. «Мне нужно сбить концентрацию и хотя бы на секунду погасить ее доспех, чтобы следующим ударом нокаутировать уже с гарантией». Голова женщины мотнулась, но это оказалось единственным видимым эффектом. Стремительно кувыркнувшись назад через себя, она заблокировала мой следующий удар и перешла в атаку, точнее попыталась. Его это альфа, как и многие одаренные, достигнувшие серьезного ранга, Явно запустило свои тренировки в таком виде единоборства. Вступив на предпоследнюю ступеньку магического уровня, большинству сложно себя заставить уделить время и продолжить совершенствоваться в рукопашном бою. Смысл, если все дуэли проходят с помощью магии или холодного оружия, а с кулаками кидаться на альфу никто в здравом уме не станет? хотя моя Ольга, например, тратила на такие тренировки не намного меньше времени, чем на фехтование. Я, кстати, у своей жены такой спарринг выигрывал реже, чем у нашего общего тренера. Хотя Агата у Ольги выигрывала три поединка из пяти. Казалось бы, по статистике, если я у Агаты беру один бой из трех, то у супруги должен выигрывать чаще. А нет, тут в силу вступают дополнительные условия. а конкретно ранги соперниц. Агата Бета, а Ольга Валькирия. И мой более слабый ранг, но в купе с лучшей общей физической подготовкой, а также благодаря модифицированному источникам и более сильному по сравнению с женским телом, вытаскивал меня в противостоянии с Бетой, но против Валькирии уже пасовал. Я обычно... выдыхался намного раньше, чем получалось пробить доспех духа в моей княгине. Она ведь грушу из себя не изображала, отдавала сдачи, и причем прилетала мне от нее не слабо. И сейчас я столкнулся с Альфой, грозной своей магической силой и, возможно, очень умелой в фехтовании. Но, как рукопашный боец, она оказалась на весьма среднем уровне. Ноги практически не использовала, Работала в основном руками. Вот только мои подлиннее будут, чем я и пользовался от всей души. Преимущество в массе силе и подготовки позволило мне горять свою соперницу по всему помещению, нанося удар за ударом. Несколько раз она порывалась разорвать дистанцию и воспользоваться магией. Но я пресекал такие попытки. Держался все время вплотную, постоянно доставая стремительными ударами и не давая ей ни секунды покоя. Дважды воительница все-таки умудрилась долбануть по мне своей магической техникой, но я не стоял на месте, а постоянно перемещался вокруг нее, и потому оба ледяных копья, которыми Альфа успела воспользоваться, с грохотом разорвались на омлетной защите стен». В эти моменты я испугался за огнью. Успел Олег Боярин Зорина восстановиться достаточно, чтобы активировать свою защиту. Даже пропустит случайный магический удар. И вся моя эпопея сразу потеряет весь смысл. Правда, его и так не было. Поддался эмоциональному импульсу без должного и продуманного расчета. В процессе боя смотреть, как там дела у моей девушки... Времени не было совершенно. Все внимание было сконцентрировано на схватке. А потом Альфа меня удивила. Нет, не вдруг. Из ниоткуда пробудившимся умением драться голыми руками. И меч из трусов она не вытащила. Хотя, почему воительницы такого ранга не таскают в собой такое оружие? Непонятно. Но кроме персональных хранительниц, всегда носящих с собой холодное оружие, все остальные... хранят его в других местах. И эта одаренная оказалась не исключением и свою саблю, или что у нее там за раритет, прихватить явно забыла. Скорее всего, из-за того, что планировался стремительный захват власти с помощью специального артефакта, а так как он блокирует источник, то использование колюще-режущего оружия в полную магическую силу становится невозможным. И несмотря на то, что простой сталью можно убить так же наверняка, как и из пистолета, двадцать первый век на дворе подсознательно заставляет делать выбор в пользу последнего. Так вот, об удивлении, я загнал Альфу в угол и теперь изображал из себя паровой молот, с максимальной частотой нанося свои удары. Моя заготовка под труп вяло сопротивлялась, пытаясь блокировать и хоть как-то гасить, мои поползновения, сделать из нее для начала отбивную. И в один прекрасный момент, видно, почувствовав, что еще немного, и мое желание расквасить ей для начала нос обретет реальное очертание, она решила удрать. Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Я был шокирован и возмущен такой трусостью. «Это что за поведение? Ты альфа или погулять вышла?» — У нас тут не соревнования по бегу. Не хочешь умирать — подними лапки кверху и скажи классическую фразу. — Я сдаюсь, только не убивайте. Можно даже слезу пустить для пущего эффекту. Хотя слезу навряд ли. И здешние дамочки плачут плохо, особенно из среды одаренных женщин. С секундным замешательством от вида драпающий Альф исправился быстро, И, запустив в спину этой горе-воительницы воздушный копье, рванул следом. Это очень нехорошо что дверь открывалась во вовнутрь помещения. Было бы иначе, и моя противница вылетела бы в коридор вместе с дверью. А так со стороны получилось даже красиво. Пролетев метр три, альфа впечаталась в дверное полотно. Но не успел я подлететь следом и с помощью кулаков высказать все, что я думаю, о таком недостойном поведении. Как раздался выстрел, голова моей соперницы дернулась, разбрызгивая на стены кровь из выходного отверстия, проделанного пулей, а тело, постояв секунду, рухнуло поперек выхода. Я перевел взгляд на Агнию, а стреляла, как вы понимаете, она, и успел увидеть, как девушка устала пускать руку, сожжатым в ней пистолетом. Во время поединка мне было проще следить за источником Альфы, и когда от удара в дверь доспех духа слетел, я выстрелила, — пояснила девушка. Ну, я-то, в принципе, и без ее объяснений всю эту схему просчитал, а сейчас только покачал головой и мысленно обозвал себя долбодятлом. Почему не птица и говоруном, которая, если верить Алисе из мультика на третьей планеты отличаться умом и сообразительностью? Все просто. Птица-говорун отличаться этими замечательными характеристиками, а я-то нет. Я же огню оставил сидеть в кресле, не подумав снабдить ее пистолетом. И чтобы сделать выстрел, ей пришлось встать с кресла и забрать оружие у ближайшего к ней тела. «Моим оправданием может служить тот факт, что девушка выглядела очень плохо, и я подсознательно списал ее в глубокий запас, совершенно позабыв, что она не проста женщина, а одаренная. А запас прочности и выносливости у таких особ будет на несколько порядков выше, чем у простого человека. Но все равно удивило. Попасть за шесть метров четко в голову — это надо постараться». А если все же учитывать не самое оптимальное состояние, то ей пришлось мобилизовать все свои ресурсы хотя бы на пару секунд, чтобы сделать меткий выстрел из пистолета. — Ты молодец! — уважительно сказал я. — Где так стрелять-то научилась? — Я люблю пистолеты и часто отвожу душу, стреляя по различным целям. Слабо улыбнулась Агния. — Как ты себя чувствуешь? Идти сможешь? Забросал я девушку вопросами, одновременно пристраивая себе за пояс два пистолета с нормальными патронами. Два запасных магазина отправились в кармат пиджака, который я уже успел на себя надеть. Немного подумав, забрал еще две обоймы со снотворным. — В целом плохо, но источника должна продержаться, — с сомнением в голосе ответила она. Ее сомнения я прекрасно понимал. Используя силу источника, можно не спать пару суток или ускоряться в боевом режиме. Но! У нас тут газовственный артефакт в любой момент может нарушить связь с источником. И что тогда будет? Скорее всего, огня просто упадет. Была бы в форме, уже засыпала бы вопросами. Где княгиня, что происходит, ну и так далее. «А какой у нас план?» — спросила девушка. «А у нас нет плана!» — хмыкнул я. «Голая импровизация!» Агния не ответила, лишь широко распахнула глаза. А когда я начал раздевать Бетту, которая по комплекции подходила для моего сценария остросюжетного фильма «Побег из Кремля», захлопала ресницами и с явным удивлением в голосе спросила. «Что ты делаешь?» «Ты тоже раздевайся!» «Зачем из этой двери должны выйти пленный мужчина в сопровождении охранницы?» — пояснил я свою задумку. Несмотря на паршивое состояние, девушка моментально просекла ситуацию и молча принялась снимать с себя одежду. А я, раздев бету и положив вещи рядом с Агнией, подошел к княгине Булатовой. Передернув затвор одного пистолета, Наставил оружие в голову явно не человека в системе заговорщиков. Наставить-то наставил. Но на круг нажать не получалось. Но что ты, братан? Это всего лишь еще один труп за сегодня. Хочешь, подсчитаем, сколько ты сегодня убил женщин? Подала голос моя темная сторона. Я убивал в запале в состоянии боевой ярости. А хладнокровно выстрелить в еще живого человека нужно постараться», — вступил в дискуссию адепт Света. «Ну так постарайся, это же враг», — аргументировал дьяволопоклонник. «Знаю, но я не профессиональный убийца и не могу просто взять и выстрелить, тем более в женщину», — привел довод мой блюститель морали. «Ты очень сильно пожалеешь». И, возможно, что очень скоро. Зато моя совесть будет чиста. На войне нет места совести и другим моральным принципам. Все средства хороши, и главное — это победа. Остаться белым не выйдет. Я попытался вызвать в себе ярость и злость, но эти сволочи куда-то попрятались. Мой внутренний диалог прервала Агния. Переодевший в Сибовскую униформу, Она подошла ко мне и, положив руку на плечо, сочувствующим тоном полуутвердительно спросила. — Пытаешься решиться? — Да, только не получается, — буркнул я. — Убить в запале боя легко, но сделать это хладнокровно может только человек, совершенно не ценящий человеческую жизнь. — А как у тебя с этим пунктом? — скептически посмотрев на девушку, спросил я. либо нужно иметь очень веский повод для такого поступка». Проигнорировав мой вопрос, продолжила она доклад на тему «Любовь и ненависть» к ближнему своему. А потом, вытащил свой пистолет, шагнула к негритянке. Несколько секунд промедления и два выстрела в голову прервались жизнь чернокожей менталистки. Я только головой покачал в изумлении. Видно, хорошо она допекла Агнию, раз девушка решилась на такой шаг. Ее звали Мазози. Имя переводится на русский, как «Слезы». Голос девушки дрогнул. Я шагнул к Агнии и, крепко сжав в объятиях, успокаивающе проговорил. Больше она никого не заставит плакать. Агния не ответила, а молча уперлась головой о мою грудь. подя в левую руку глянул на часы О, черт час ночи мы теряем время нам нужно спешить пока не поднялся кипижу и сюда кто нибудь не пришел сказал я ты готова да коротко ответила девушка ради которой я решился на очередное безумие в своей жизни потом она посмотрела на ирину Булатову и неуверенно проговорила это она меня сюда привезла я дала приказ ментаристке Я должна ее убить, но у меня не хватает духу. К ней я почему-то не чувствую такую ненависть. — Ты не боительница, а артефактор, — ответил я. — Даже мне трудно, хотя я считаю себя воином. — Ты излишне благородный воин, — улыбнулась Агния. — Таким на войне тяжелее всего. Я не ответил, и, посмотрев еще раз на тело княгини, виновной в мучениях Агнии, Со вздохом засунул пистолет за ремень брюк и решительно развернулся в сторону выхода. — Я иду впереди, а ты за мной, отстав на шаг. Нам нужно дойти до арсенала. «Хорошо — Хорошо. Не споря и не задавая лишних вопросов, ответила девушка. Мы вышли в коридор и направились в сторону лестницы, через которую попали на этот уровень дворца. Мой план по прорыву из Кремля родился на свет после поединка с Альфой. Видно, боевой режим подтолкнул подсознание, и ускоренная работа мозга выдала на выходе очередную безумную идею. Я, конечно, кладезь сумасшедших мыслей, но других вариантов просто не видел. Пока мы с Ольгой и Евой бегали по различным тайным ходам и техническим тоннелям, я не стеснялся мучить принцессу вопросами, куда какой ход ведет. И штуки три из них... имели направление в сторону арсенала, нашей первоначальной цели. Нас тогда спугнул шум приближающихся преследователей, и мы не успели обсудить до конца свой план дальнейшего бегства, а именно взять в арсенале тяжелые МПД и уже в них вырваться за пределы крепости. Идея была так себе и несла множество сложностей, но я его успела и сообщить, универсальный пароль для активации любого доспеха и на словах накидать примерный маршрут прорыва уже из арсенала. Мне казалось, что я достаточно хорошо запомнил все эти повороты и лестницы, и где располагается ближайший вход в технический тоннель, тоже примерно представлял. Моя память по-прежнему радовала и была близка к идеальной. да И вспомнить тоже не так уж и много поворотов. Мы с девушками больше времени простояли в разных закутках, пытаясь придумать более жизнеспособные планы по нашему прорыву. но расчет строился на том, что количество отрядов во дворце, изначально отправленных на поиски принцессы, после прорыва нашей группы в казарму должно сократиться, и намного. А значит, мы с Агнией должны практически без проблем добраться до нужного нам ответвления. Неизбежные встречи меня напрягали. Но я был вправе надеяться, что девушку в лицо мало кто знает, и наша пара, охранница плюс мужчина, вряд ли привлечет пристальное внимание. В среде заговорщиков задействовано много людей, и я очень сильно сомневаюсь, что они знают друг друга досконально. Так что за Агнию можно не переживать. Ну, почти. Тут главное не натолкнуться на тех, то слишком хорошо знают меня, попадется на встречу, например, Зима Кайсарова, решит полюбопытствовать, куда это меня ведут. А то и сопроводить решит. А нам такое счастье точно не надо. Слава Богу, идти нам не очень далеко. Если я не ошибаюсь, надо подняться на первый этаж, пройти по коридору метров пятьдесят. И в теории мы должны попасть в то крыло здания, где Ольга с Евой порвали на куски охрану. Другого пути, ведущего в потайной ход, я не знаю. не очень надеюсь, что за прошедшие два часа там и трупы убрали, и новую охрану не поставили, ввиду того, что беглецы прорвались, и во дворце их уже нет. Если не брать в расчет видеокамеры и охранниц, наверняка расставленных во всем этажам, то маршрут получается не самый сложный. «Ну да ладно!» Говорят, наглость города берет. А у нас задача попроще бред По поводу арсенала и охраны. У меня есть чем их приголубить. Эффект от взрыва гранаты по-любому впечатляет. И точно не оставит никого равнодушным. Правда, после этого события наверняка понесутся скач И нам придется поторапливаться. Я пока сомневался, стоит ли сажать огнем в МПД. Ведь опыта у нее нет. А второй минус – это действие подавителя источника. Девушка навряд ли сможет идти в доспехе, если исчезнет связь с источником. Либо потерять сознание, либо будет таким балластом, что проще сразу взять ее на руки. Невозможно, так и придется сделать. В плюсах тяжелый доспех, за который еще нужно сразиться. Опыт и мой защитный амулет – А в минусах девушка на руках моего МПД. Красивая картинка для кино. Но в этой реальности, как по-другому вырваться с огни из Кремля, я придумать не смог. Пока будем идти до арсенала, нужно будет еще раз все взвесить. Пока поднимался по лестнице наверх, мелькнуло острое сожаление, что зря не смог добить княгиню Булатову. Когда она очнется, то в поисках нас наверняка перерод весь дворец, «Сверху донизу. Правда, даже если бы я ее все-таки убил, поиски меня с Агнией все равно начались бы. Да ладно, что уж теперь. Сожалеть бессмысленно, а бояться мести глупо, ибо впереди ждет очередная смертельная авантюра. Даже если проход до арсенала окажется чуть ли не увеселительной прогулкой, дальше станет гораздо сложнее». Регина нервно вышагивала по залу, безуспешно пытаясь побороть волну гнева, поднявшуюся из глубины души и затопившую сознание. Остатков самоконтроля хватало только на то, чтобы не заорать на своих союзников, но спокойно стоять на месте она уже не могла. Где-то на периферии разгулявшихся эмоций Проглядывалась тревога с зачатками паники, и это бесило ее еще больше. — Мы подняли карту подземных коммуникаций, а их маршрут благодаря датчикам уже примерно нам понятен, — продолжала докладывать Морозова. — Датчики не панацея, ведь эта группа лазучит, умудрилась их как-то обойти, — резко сказала Регина. — Потому что двигаясь медленно и с соблюдением всех мер предосторожности, ответила глава великого клана. А сейчас они вынуждены бежать, сломя голову. Погоня уже спустилась в тоннели, а во все места пересечения различных коммуникаций отправлены сильные отряды. Что там Булатова делает? Хмурая перевела тему будущая императрица. Как сказала младшая Кайсарова, княгиня разбираться с Амулетом и мужем Гордеевой. что довольно долго разбирается, недовольно пробурчал Регина. Ну, мужчина попался весьма необычный, да к тому же очень симпатичный, вот и не торопится, — хмыкнула Морозова. — Катя! — ревнула свою дочь, глава заговорчиков. — Свяжись с Булатовой, пусть там заканчивает. Во все местах где есть выходы из подземелья, отправь еще людей в тяжелых доспехах. Ее дочь, подтверждая, что услышала, молчаливо кивнула головой и стала негромко отдавать распоряжение. Какие-то мелочи из-за ниоткуда постоянно портят всю картину. Все должно было уже закончиться, но, судя по ситуации, все только начинается. Похоже, действительно неважно сколько времени тратить на планы. День подготовки, месяц, год или тридцать лет. Хорошо были только на бумаге, а в реальности только и успевай бегать и гасить пожары. Крутились в голове у Регины мрачные мысли. Надеюсь, последний очаг скоро потушим, и все вернется в рамки задуманного плана. Добрались практически без проблем. Навстречу попали всего три группы латниц в легких мтд Правда, с первой группой стражниц чуть не спалились. Точнее, это я от неожиданности едва стрельбу не открыл. Мы ну беспрепятственно поднялись по лестнице до первого этажа и шагнули в длинный коридор. А сразу за дверью оказалась пятерка охранниц. Они предстали и передо мной настолько внезапно, что я растерялся и замер на мгновение. в то время, как мои руки уже метнулись за спину, собираюсь достать оба спрятанных под пиджаком пистолета. Ситуацию спасла огня Девушка сильно стукнула меня по спине и воскликнула с стервозным тоном. «Чего встал? Топай давай!» Ну, я и потопал, понурив голову, изображая крайнюю степень подавленности и растерянности, сопровождаемой пристальным взглядом охраны. Я про себя порадовался. что моя спутница, по несчастью, оказалась хорошей актрисой. И, несмотря на далекое от идеала общефизического состояния, не растерялась устраивает разборки раньше времени для нас подобно смерти. Следующие два отряда стражи прошли спокойно и практически без нервов. Последняя пятерка латниц стояла в начале нужного нам коридора. Трупы уже убрали, но полы помыть не успели, и обширные пятна крови наглядно демонстрировали нам, какое месиво творилось здесь пару часов назад. Мы благополучно миновали эту группу и, дойдя до нужды на двери, нагло и у всех на виду шагнули в технический тоннель. Дальше двинулись настолько быстро, насколько позволяла моя память. Все-таки ходить по таким местам без проводника не самое легкое занятие. Несколько раз поворачивал не туда. Хорошо, что вовремя это понимал. И быстро, возвращаясь с Агнии на очередную развилку, шли уже верным путем. Поля за спокойной ситуацией, ввел девушку в курс последних событий. Пришлось признаться, что остался в Кремле из-за нее. Реакцию получил неоднозначную. Ну, сначала она сказала мне спасибо, а потом, немного подумав, добавила... что я не должен был так рисковать, особенно в свете того, что кроме нас двоих больше никто не сможет сделать амулет, защищающий от воздействия подавителя источника. И пусть он получился сугубо индивидуальным, с привязкой на артефактора, а еще надо провести серию опытов по особенностям его применения. Но даже с одним рабочим экземпляром я умудрился вытащить и жену, и принцессу. не то, что я променял дальнейшую безопасность Ольги и Евы на эфемерную возможность спасти Агнию, поступок более чем глупый. По сути, я их бросил, посчитав полной безопасности, но это далеко не так. И путь через подземные коммуникации навряд ли можно назвать легкой прогулкой. В общем, пятерка мне за благородное желание и двойка за неверно расставленные приоритеты». Я, в принципе, на такой вывод о не обиделся, ибо сам уже осознал, что сморозил полную хрень. Мне фантастически повезло. Меня привели сразу к ней, и я не попал на соседнее кресло после суей неподготовленной атаки. Ну, тут уж ничего не попишешь. Продолжаем работать с тем, что имеем, надежде успешно разгрести проблемы своих необдуманных поступков. Я надеялся, что Маринин девочки далеко не дуры, и должны были продумать, как им быстро и безопасно вывести группу беглецов. А то, что группа оказалась больше по количеству, наоборот, должно пойти в плюс. Люди и принцессы уже показали себя готовыми на все, а значит, их вполне можно оставить и в качестве заслона, и на прорыв кинуть, если что». В одном месте нам попался кабельный тоннель, и я, слегка подумав, решил устроить заговорщикам небольшую подлянку. И хрен знает, что это за провода и за что они отвечают, есть ли у них дублирующие каналы или нет. Но я надеялся, что таким нехитрым способом все-таки доставлю немного головной боли любимой тетушке Евы. Ледяной диск — еще один замечательный узор, выученный мной совсем недавно. Форма конструкта по своей сути отображает название этой магической техники. Мой уровень гаммы позволял выпустить диск в 40 см в диаметре, что я радостно и проделал. Пришлось использовать четыре таких узора, чтобы гарантированно перерубить все кабеля. Ни мощная оплетка, ни толщина их не спасли. Вот только полная темнота, наступившая после последнего удара, стала для меня небольшим сюрпризом. И до этого момента тусклые редкие лампочки давали совсем мало света, а уж после моей диверсии я вообще перестал понимать, куда нам идти. Хорошо, что на свою подлянку я решился недалеко от последнего нужного нам коридора, должного привести нас к цели. но не успел я посокрушаться отсутствию света, как спустя несколько секунд освещение было восстановлено. Видно, сработали дублирующие каналы, подумал я. Нам осталось пройти совсем немного, и через несколько минут наступит решающая фаза всей операции. — Готов, братан? Ну, — Если честно, не очень, но вариантов все равно нет. Сидеть и ждать, когда нас спасут — можно до бесконечности. Быстрее от голода сдохнем. Знать бы, что помощь уже в пути, а Ольга с Евой благополучно выбрались из подземных тоннелей и уже организовали сопротивление, тогда можно было бы спрятаться и переждать. Но я очень сомневался, что они смогут собрать все силы в кратчайшие сроки и нанести внезапный удар по путчистам, засевшим в Кремле. Для такой атаки Нужна более длительная подготовка. Надеюсь, у вас все получится. не вы успешно преодолеете все препятствия. Послал я мысленное напутствие девушкам. Что ты там застряла? Недовольно попытала Регина, княгиню Вулатову, И только потом разглядела, что ее пособница выглядит как-то бледно. Не сумев связаться по радио, ее дочь отправила в подвалы дворца посыльную. И спустя аж полчаса Ирина наконец-то предстала перед ее очами. «У нас побег!» — скрипят злости зубами, — сказала Булатова. «Муж Гордеева убил моих людей и сбежал вместе с пленной мастерицей». Отмерев после небольшой паузы, Регина хмыкнула и медленно проговорила. — Я правильно тебя поняла? Мужчина вывел из строя тебя, убил твоих людей, прихватил артефактора и сбежал? — Он необычный мужчина, — буркнула Ирина. Мне казалось, этот вывод можно было сделать уже после того, как он, не колеблясь, стрелял из плазменного ржия. — нехидно проговорила Регина. — Я никак не думала, что, оставшись в одиночестве, он посмеет вырубить мою помощницу, завладеть пистолетом со снотворным и откроет стрельбу. — М-да, теперь еще и муж Гордеевой нервы потрепать вздумал. Мальчику захотелось поиграть. «Ню — Ню-ню, посмотрим, где он решит спрятаться. Почти спокойно и без особого гнева подумала Регина. Ее больше заботило... как там дела с Евой. А сбежавшие мужчина и молодая мастерица отошли на второй план. А потому она без особого ажиотаза наблюдала, как Булатова выводит на один из мониторов запись с камер наблюдения. Дальше она с нарастающим изумлением смотрела, как парочка беглецов, нагло и не скрываясь, прошла через три поста охраны и скрылась в техническом коридоре. — Да уж, из-за того, что Кремль контролирует сразу несколько независимых отрядов, остается огромная брешь в обороне. знать их в лицо невозможно. Надо было какие-нибудь опознавательные знаки ввести, чтобы пресечь такие маневры. Но кто же знал, что так выйдет? Планировалось все закончить за несколько часов, а они все еще ковыряются... «Я организую людей и возглавлю поиски», — заявила подданная Африканского королевства. «Что за дело?» — фыркнула Регина. «Потерпи, он сам вылезет, когда проголодается». «Строил мне глазки, а потом убил всех моих людей, сволочь!» Дрожащим от сдерживаемого гнева голосом ответила Ирина. «Вот и видишь, не просто так строил». Ну, ты действительно ему понравилось, иначе бы убил, как и остальных. С явной иронией ответила глава дворцового переворота. Люди Булатовой всего лишь средство для достижения цели. И жалеть о таких потерях она не собиралась. Да и наука будет для соратинцы на будущее. Расслабляться можно лишь тогда, когда все закончится. Да, не убил и мне не терпится высказать, как я ему благодарна». Жестко без малейшего намека на благодарственный тон припечатала княгиня. «А еще у него специальный амулет и артефактор под рукой, и, судя по характеру, ему достанет смелости устроить нам какую-нибудь пакость». Регина не успела ответить своей сподвижнице, как голос подала Морозова Елизавета, координирующая действия отрядов, зажимающих в кольцо группу Евы и Гордеева и Ольги. Все, им некуда деваться, все направления перекрыты. Мы активировали скрытые датчики, и они сейчас как на ладони. Куда бы ни пошли, успеем среагировать и встретить. Даже если решат разделиться, мы сумеем перехватить всех. И снова Регина не успела ответить, как свет в помещении мигнул и показ. Несколько десятков мониторов... невозмутимо продолжили свою работу. Но только она собралась вслух поинтересоваться, что случилось, как освещение заработало. У нас обрыв основного кабеля переключились на резервную линию, последовал доклад дочери. Регина выдохнула, но следующий вопрос от Морозовой заставил ее нервно сжать руки на подлокотниках кресла. — А система наблюдения подземных коммуникаций почему не переключается на резервную линию? — Простите, но ее нет, — побледнела девушка. — Для наблюдения под землей не планировалась дублирующая система питания. — Мы ослепли, — хмуро констатировала глава великого клана. — Где обрыв? — хрипло спросила Регина. — У нас в здании восстановим быстро. — Торопливо ответила Катя. — Быстро это сколько по времени? — Минут пятнадцать-двадцать. Только нужно освободить из заключения людей. — Займись этим немедленно, — приказала Регина своей дочери, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость. Женщины погрузились в молчаливое ожидание. В самом начале переворота всех лишних людей посадили под замок, и кое-кто из них до сих пор спал. Правда, некоторые заснули навечно. Концентрация токсина в пулях со снотворным должна была гарантированно вывести из строя любую одаренную, но, попадая в тело обычного человека, в 80% случаев приводило к летальному исходу. На противоядье, нейтрализующее действие препарата, Вызывала головную боль и приступы тошноты. «Тота Булатова! Бледно, как полотно!» — подумала глава заговорщиков. «Главное сейчас быстро найти и привести в чувство обслуживающий персонал, способный восстановить обрыв связи». Прерывая ее размышление раздался выкрик одной из операционисток, следящих за мониторами. «Атака на арсенал!» И они все уставились на большой центральный экран, где транслировалось изображение мужчины, ведущего огонь из двух пистолетов, по нескольким оставшимся в живых латницам в легких МПД. Больше десятка доспехов лежали без движения, и воительницы в них не подавали признаков жизни. Чем их до этого атаковала пара нападающих, заметить никто не успел. И в нескольких местах Широкого длинного коридора полыхало пламя. За спиной князя Городеева находилась девушка, ведущая магический огонь. Но ее целью оказались не охрана арсенала, а видеокамеры, установленные в разных местах. Она поочередно выпустила четыре фаербола, и изображение на экране погасло. Регина еще успела увидеть, как неожиданно быстро устремился мужчина, последним защитницам арсенала. За их спинами находился вход в помещение, где была складирована огромная масса различного вооружения, от стрелкового оружия до МПД. — Кажется, я знаю, что закрысенный в перегрызном провода зло выдохнуло Булатова. — Разберись с этим, — приказала ей Регина и жестко добавила. — Надеюсь, что больше эта ошибок не допустишь? Княгиня молчаливо кивнула головой и обратилась уже к Екатерине. — Активируйте артефакт. Девушка после допроса у менталистки явно передвигается только за счет силы источника. Булатова бросилась на выход, на ходу отдавая приказы по рации и направляя людей к арсеналу. Регина хмуро смотрела, как ее дочь, склонившись над компьютером, активирует артефакт, скрытый в системе освещения. Ему удалось разместить почти с полсотни устройств по всему дворцу, и это было весьма трудной работой. К черту уже Гордеевой, главное скорее получить картинку с подземных тоннелей, вернулись ее мысли к основной проблеме. Пришлось разбудить послов иностранных государств. Слишком много было звонков от сотрудников посольства, обеспокоенных отсутствием связи со своими главами, так как практически все представители зарубежных министерств были выведены из строя, и в первую очередь для того, чтобы не мешались под ногами, и их случайно не застрелили. То Регина нагло заявила, что на приеме было совершено покушение на императрицу, и пока СИП не найдет концов, никто из дворца не выйдет. А моментальный шквал вопросов был ею просто проигнорирован. Послам разрешили позвонить в свои посольства, чтобы успокоить людей. Естественно, телефонные разговоры контролировались и вошли через коммутатор и сначала записывались. И только спустя несколько секунд, убедившись, что не сказано ничего лишнего, оператор транслировала запись абоненту. Так что... Несмотря на желание женщин срочно рассказать горячие новости, Регине удалось пресечь такие попытки. Сложнее всего пришлось с представителями Югославии и Японии. На правах давних союзников они требовали встречи хотя бы с Евой. Но Регина сослалась на то, что племянница крайне занята решением срочных вопросов национальной безопасности. Англичанка, немка и мексиканка тоже хорошо потрепали ей нервы. Грозили всеми возможными карами, вплоть до объявления войны. Китаянка также попыталась встать в гордую позу и что-то требовать. Но Регина послала ее открытым текстом. Большую часть послов, представляющих не самые сильные государства, просто собрала в одном месте... и после стандартного объявления о покушении заявила что ночевать они будут во двораце не пожелав спокойной ночи ушла проигнорировав шумную реакцию недовольных дипломатов у труца а надо будет потом задобрить ева нужно срочно убить племянницу в который раз завела она свою мантру в голове снова Возникли сомнения по поводу реализации своего плана. но Возможно, что не стоило ждать такого повода, как день рождения матери. сложности вышло очень много, но как-то по-другому собрать в одном месте ну, всех своих родственников, способных обойти ее в очереди на престол, она придумать не смогла. Можно было, конечно, согласовать действия мобильных групп и в назначенный час икс, одновременным ударом оперативных групп ликвидировать всех. Но там почти сотня целей, и маловероятно, что все чистильщики сработали бы идеально. Поднялась бы такая волна их поисков, что перетряхнули бы всю империю. А если кто-нибудь из ее людей попался бы в момент покушения, то дело приняло бы совсем плохой поворот. К черту! история не терпит сослагательного наклонения если бы докабы нужно доделать начатто и успокоиться на этом решила она с любопытством наблюдая через монитор за действиями парочки беглецов а те уже вбежали в помещение арсенала где также находились камеры видеонаблюдения Граната сработала на все сто. Выскочив из технического тоннеля, я зашвырнул начиненный магией боевой артефакт в сторону самой большой группы латниц. Рвануло хорошо. Облако пламени накрыло половину коридора. А из эпицентра, организованного мной филиала Ада, вылетела парочка легких доспехов и, на мой неискушенный взгляд, очень красиво шмякнулась на пол. Остальные, если и полетели, то в другую от меня сторону. А их, безусловно, занимательный полет скрыл от меня огненная стена. Учитывая, что воздействие блокиратора источника пока не ощущалось, то мой гранаты вызывала уважение. Ведь охрана теоретически должна была укрываться стихийными щитами. Но мой пламенный привет оказался настолько горяч, что наплевал и на щиты, и на доспехи. свое внимание сразу же после взрыва перевёл на пятёрку МПД, стоящих отдельной группой возле входа в арсенал. Стрельба из пистолетов, да и ещё и из двух рук одновременно, точно не мой конёк. Но мне нужно было дождаться, пока Агния выведет из строя камеры видеонаблюдения. Тратить энергию из источника на боевые конструкции я посчитал преждевременным, так как они нам наверняка еще пригодятся. А оставшуюся на ногах охрану я собирался удивить другими своими способностями. «Последняя!» — крикнула огня После своего выклика девушка запустила в последнюю целую камеру фаербол и, прикрываясь собственным стихийным щитом, рванула за мной. А я уже стремительно сближался с пятеркой латниц. Они и до этого, совершенно не стесняясь, вели активный огонь по моей скромной персоне. Почему-то охрану не смущало, что стреляли они по представителю исчезающего вида. — Сволочи! Гринписа на вас нет! — зло подумал я, сходясь вплотную с противником. Мой амулет прекрасно держал плазменные выстрелы из ружей этих браконьеров. Но и мои пули из пистолетов также не могли пробить их защиту. А значит, звезды в очередной раз за сегодня сошлись на рукопашном поединке. Корылья, хвост, главные ноги торкнуло во мне воспоминания об одноименном и очень старом мультике. Видно навеяло. когда я наносил удар своей задней конечностью, которой также очень гордился Страус из этого древнего, но очень прикольного мульта. Да, эти девчонки точно не ожидали, что я брошусь против доспехов с голыми руками. Пистолеты не в счет. Они хороши против обычных людей, без брони. По плану мы с Агнией должны были работать в паре. Я за счет массы силы и подготовки... Валю латницу, а она добивает ее магическим ударом или экспроприированным плазменным ружьем. А если стрелять в упор, то никакой щит не среагирует, только доспех духа, но он тоже долго не выдержит. Да легкими МБД обычно пользовались дельты, и встретить гамму в таком доспехе маловероятность течения обстоятельств. Вот только я надеялся, что на ногах Останется не больше двух-трех противниц, а тут сразу пять. Придется побегать и быть особенно осторожным. Все-таки одаренно в доспехе это сила. И будь я без доспеха духа, хрен бы ввязался в такую потасовку. Рванул я вперед, чтобы первые мгновения боя не отвлекаться на защиту огни и сосредоточить внимание латниц на своей персоне». Наше противостояние длилось недолго. Отшвырнула тебя, первую противницу, но не успел переместиться к следующей, как скрик моей спутницы заставил меня обернуться. Хватило секунды, чтобы понять ситуацию и начать по-новому действовать в изменившихся условиях. Судя по позе агни, бессильно привалившейся к стене, заработал подавитель источника. «Широкий». Не меньше шести-семи метров коридор оставлял достаточно места для маневра. Ледяные копья, уже зарекомендовав себя с хорошей стороны, устремились навстречу оставшимся на ногах стражницам. Без стихийных щитов они не могли оказать мне ни малейшего сопротивления. И именно тот случай, когда коварный ход врага сыграл мне на руку. Видно, огни своими фаерболами сильно их расстроила. Мне хватило по одному удару на каждую латницу. Полутораметровое копье пробивало доспехи насквозь, а последняя из них, успев подойти вплотную, получила классический удар ногой в грудь и была расстреляна из плазменного ружья, подобранного мной на полу. Сколько у меня осталось времени, непонятно, но явно очень мало А потому, подходив огню на руки рванул в открытую металлическую створку ворот арсенала. Видно, заговорщики, вооружая своих сторонников, проложили к арсеналу постоянно действующий маршрут. И проход просто не стали закрывать. Но даже и запертый вход не стал бы проблемой. Пароль данной Евой подходил и для таких случаев. Уподавляться заговорщикам я не стал и на бегу хлопнул по кнопке, активирующие закрытие массивных металлических ворот. «Еще минуту!» «Подратил терминала, меняя пароль. Пускай преследователи долбятся сколько их душе угодно. Выходить-то мы будем другим путем». Как рассказала Ева, из арсенала еще есть целых два выхода. Причем вход снаружи не предусмотрен конструкцией. «Нас наверняка будут ждать». Но я и не собирался ввязываться в перестрелку, а тупо проломиться и сбежать. И главное, не дать противнику сблизиться и повалить на землю. Тогда точно крышка. И еще я очень рассчитывал, что, как и в любом подобном месте, у тяжелых доспехов будет полная комплектация, включая прыжковые двигатели. Тот самый модуль, используемый для десантирования самолетов, И передвижение по пересеченной местности, преодоление таких препятствий, как крепостная стена, это дало бы мне ряд существенных преимуществ. В плане посторонних людей арсенал был пуст. Похоже, все, что им было необходимо, заговорщики взяли в первые часы переворота. Зато вид полусотни тяжелых МПД привел меня в восторг. Все-таки ощущение надежности и чувства несокрушимости, возникающие в тяжелом доспехе, не сравнятся даже с управлением робота. Причковые модули висели за спиной этих мощных доспехов. И в момент активации мне нужно только подтвердить полную комплектацию». «Господи, какая же слабость!» — застонала огня «Да уж». Можно только представить, насколько ей хреново. Сейчас каждая клеточка организма взвыла, напоминая о доставленных мучениях Менталистка хорошо прошлась по нервным окончаниям, ломая сопротивление девушки. И если огня не обратиться к лекарке, эти фантомные боли еще пару суток будут напоминать о себе. Либо придется все время ходить в боевом режиме. используя силу источника. В этом случае источник блокирует все неприятные ощущения, выводя организм на предельный уровень работы. Я аккуратно поставил девушку возле легкого МПД и попросил максимально быстро облачиться в доспех. Вот во время этого занятия она и стонала время от времени. Помочь я ей не мог, ибо мне предстояло провести Быструю проверку своего МПД. И как только я буду готов, мы рванем на прорыв. Камеры видеонаблюдения в помещении арсенала, конечно, были. Но тратить время на выведение их из строя я не хотел. Бегать по нескольким сотням квадратных метров в поисках устройств слежения — глупая затея. А нам нужно было спешить, пока противник не сосредоточил достаточно сил, чтобы нас остановить. Искин Адаманта закончил проверку всех систем всего за три минуты. Но они показались у меня целой вечностью. И если бы не паршивая ситуация, то грех было жаловаться. У моего старого зубра скорость проверки занимала в два раза больше времени. Армановы молодцы, конечно. Их доспех, и побегу превосходил любой другой. И по быстродействию Искина отличался в лучшую сторону. Не просто так Березина Светлана щеголяла в Маджуре именно в этой модели. Вообще, надо будет и Михаилу претензии выкатить. Какого хрена у конкурентов есть такая хорошая техника, а у Гордевых нет? Ну, пусть хотя бы программное обеспечение до более высокого уровня доведет. Агния все-таки успела облачиться в легкий доспех. И я, подхватив девушку на руки, рванул в сторону выхода. Один был явным и выглядел, как большие двухстворчатые ворота, а вот второй ничем не отличался по виду от окружающих стен. И сначала я дернул рычаг первых ворот. Пусть думает, что я тупая лень и других маршрутов не знаю. Но едва они начали открываться, я бросился уже к скрытому ходу. Здесь нужно было... надавить на плиту в углу стеллажа со стрелковым оружием. Естественно, по запарке стеллаж перепутал и пару секунд тупо скакал по бетонному полу. Поржались меня, наверное, хорошо. Малять, нужен пятый от входа, а я у четвертого скачу, стрекозел хренов. Выругался уже на бегу. Слава богу, Ева ничего не перепутала, а моя память почти не подвела». Участок стены выдвинулся на меня, а потом стена разделилась на две равные части, которые начали расходиться в обе стороны, открывая неширокий проход. Первый явный выход выводил в сторону двора из здания казарм, а вот второй скрытый ход должен вывести меня напротив главного фасада дворца в парк под стену крепости, за которой будут набережная и Москва-река. во всей красе. Рывок и бег по стометровому тоннелю закончился почти под крепостной стеной. Уже когда я выбегал под ночное небо, радар доспеха отобразил группу тяжелых адамантов, начавших преследование и заставленную за спиной арсенала. И, видно, забежали через первый выход со стороны двора. Ожидаемое развитие событий, так что я мог позволить себе... словно рассмеяться, изобразив, например, «Буээээ». Мог изобразить, но не стал. А быстро шагнул на очередную плиту возле выхода, и поднявшийся пандус с частью газона, скрывающего в обычном режиме этот ход, стал опускаться на место. Открыть его смогут только из арсенала, снова наступив на скрытый рычаг возле стеллажа. Пока сообразят... Пока им подскажут, Время и уйдет, А я буду по ту сторону Кремля. На радаре Снова отобразились стремительно приближающиеся цели. Почти два десятка Несли со стороны Спасской башни, И еще столько же бежали, Выруливая из-за дворца. М да, Меня здесь явно не ждали, Но вступать в бой С приближающимся противником Я не собирался. Защита омлета Уже приняла на себя первые выстрелы от легких латниц, стоящих наверху крепостной стены и ведущих по мне огонь из плавленных ружей. Их укусы меня пока не волновали, а плотности сила выстрелов была недостаточной, чтобы пробить амулетную защиту. От главного входа во дворец их поддержали еще десяток охраны в таких же доспехах. валим и быстро... меркнула мысль, пока я выводил на максимальный режим прыжковый модуль. Прыжок с места, почти на двадцать метров в высоту, спровоцировал не очень комфортное ощущение. Но в моем случае привередничать не стоило. Долетим, и это уже хорошо. Но приятное, несмотря ни на что, чувство полета было и грубо прервано, и меня взбил на землю магический удар. Упал метров с пяти и, не удержав, выронил огни из рук. Искин сразу же отключил двигатель до окончательного выяснения желания пилота. Летим или все же пешком топаем? Первая атака была произведена с помощью воздушной техники, а едва оказался на земле, как в ней прилетело сразу пять фаерболов. Амулет в кармане брюк моего костюма, Ощутимо нагрелся, пытаясь поглотить такой выброс энергии. Хорошо, что латницы, стреляющие с крепостной стены, успели его слегка разрядить. Я мгновенно определил, откуда ведется огонь, приблизил изображение и собрался ответить, используя сразу половину ракет из боекомплекта. Вот честно, почти не удивился. С небольшого балкончика на высоте третьего этажа Меня атаковала Булатова Ирина. «А я тебе говорила, говорила!» Тут же проснулась злопамятная часть меня. «Это карма!» В кои веки пробудился богослов в душе. «Карма не карма, плевать!» Отмахнулся я от своих внутренних советчиков. Десяток ракет, получив цель, устремились в сторону очередного противника. Стрелять прямо в княгиню я не стал. Смысла не было. Альфа спокойно прикролся щитом, а я все равно не успею воспользоваться этими секундами, чтобы удрать. Поэтому целился чуть ниже уровня балкона по красивым статуям каких-то русалок, чьи спины поддерживали эту конструкцию. Бабахнуло хорошо. А еще лучше выглядело, когда все это хозяйство... осыпалась вниз. Лишь малая часть балкона осталась на месте, а большая одним крупным куском рухнула на землю. Поднявшись от тучи, из пыли осколков мелькнуло тело княгини. «Я не обольщался. Эта гадина наверняка останется жива. Все-таки альфа, причем очень сильная. не вообще повезло». что только одна такая одарённая оказалась рядом с местом нашего прорыва. Агния сумела подняться после падения и прижаться спиной к спине моего доспеха, и, находясь под защитой амулета, вела активную перестрелку с лёгкими латницами. От, блин, горе-воительница! Идти не могла, а ружье прихватила. К слову сказать, здесь на улице блокиратор источника прекратил своё воздействие. Ну да хрен с ним, и с Кремлем этим грёбаным тоже. Подхватил девушку и, снова обрубив прыжковый двигатель, рванул навстречу свободе. Возомнив себя не иначе, как амазонкой, моя почти спасенная принцесса продолжила палить даже в полете. Пять секунд, и я по ту сторону стены, прямо на берегу Москвы-реки. Небольшая корректировка. И следующий прыжок на 120 метров по дуге перенес меня на другой берег. Из Кремля не стреляли, хотя я и ждал ракетного или плазменного залпа до самого последнего момента. Возможно, заговорщики не планировали держать в крепости долгую оборону, а если за системой ПВО и следили, то в полглаза, так как она, скорее всего, работает сама в автоматическом режиме. И Адамант, с помощью Искина, успешно ответив на запрос свой-чужой, был благополучно пропущен системой защиты, принятый за своего. Я ведь его угнал по всем правилам такого искусства. А переключиться на ручное режим управления с зенитным огнем операторы не успели, если они вообще там были. Несмотря на позднее время, а на часа было два часа ночи, Гуляющего Люда было много, и, думаю, его очень изумило и порадовало такое зрелище, как перелетающий через реку кто-то в тяжелом доспехе. В полете успел прикинуть наши шансы с Евой и Ольгой, если бы мы все-таки решили использовать план прорыва через Арсенал. Учитывая, что Регина наверняка знала все резервные ходы, то на выходе нас ждал бы как минимум взвод тяжелых МБД. Навалились бы все разом, и все. Героическая смерть в финале обеспечена. В моем случае никому и в голову не могло прийти, что человек со стороны может знать про запасной выход. Пряжковые модули на территории крепости никто из штурмовиков не использовал. Причина понятна, без особых рассуждений, Прыжки внутри Кремля не планировались. Здесь же не турнир доспехов проводился. Аналог турнира среди роботов. А тихий и мирный захват власти с помощью уникального артефакта, дающего колоссальные преимущества. но только что мне делать дальше? И куда теперь бежать? Будут ли заговорщики тратить силы, чтобы задержать одинокого мужчину, и одну девушку, или махнут рукой, посчитав незначительной целью. Первым делом необходимо выйти в зону уверенного приема и сообщить марине с Ярославой о возникшей проблеме. Попытался я наметить свои шаги. «Черт, я же свидетель! За мной обязан отправить погоню!» Окинул взглядом праздно шатающийся народ. «Они вообще спать собираются или до утра будут праздновать?» Лично я в гробу видал такие праздники. «Неужели люди Регины продолжат преследование и рискнут открыть огонь среди толпы?» — лихорадочно размышлял я. Мыслей было много, и пока я тупо бежал по первой попавшейся улице без всякой цели, стараясь уйти подальше от негостеприимного места. Девит бегущего, трехметрового доспеха, будоражил толпу людей — совершенно не желающих расходиться по домам. И то, что на руках Адаманта воздвижал легкий МПД, изумляло веселящихся жителей и гостей столицы еще больше. Каждый пройденный метр сопровождался вспышкой фотокамер, и можно было не сомневаться, что уже сейчас в сети выложен чудный видеоролик с неопознаваемым мной в главный ролик. а их количество с каждой минутой будет только возрастать. Огня восстановилась связь с источником, но я посоветовал ей пока не тратить силы. Еще пригодятся и, возможно, очень скоро.